Глава 56. Армина. Владлена выходит на улицу следом за мной спустя несколько минут, и вместо того, чтобы сесть в автомобиль и отвезти меня домой, демонстративно виляя бедрами, проходит мимо, направляясь в сторону леса. «Делай, что хочешь. Ключи в зажигании. Считаешь меня эгоистичной дрянью? Твое право. Я не стану удерживать тебя здесь силой» бросает даже не оборачиваясь, и мне, честно говоря, хочется просто задрать голову кверху и зарать так громко, чтобы все в мире услышали. Изменилось бы что-то, зная я правду с самого начала. Возможно. Смогла бы я жить дальше, зная, что струсила и ради собственной жизни, которая, к слову, далеко хотя бы до статуса удовлетворительной, не попыталась помочь Дамиру и всем остальным обратним. Вряд ли. Мне ничего не остается, как вернуться в дом, свернуться калачиком на диване и закрыть глаза, стараясь отключиться от реальности, которая со скоростью света высасывает из меня жизненные силы. Я хочу уснуть и хотя бы во сне вернуться в то время, когда Элеонора была жива, и я считала свою жизнь скучной и неинтересной. Всегда смотрела на шикарных богатых женщин, которые приходили на сеанс к тетке и искренне не понимала их слез. Многие просили Элеонору заглянуть в будущее и сказать, что их ждет. Я же подобные просьбы считала полной глупостью, потому что увидеть будущее – это значит направить себя по определенному пути, не имея уже возможности свернуть. Сейчас я бы хотела заглянуть в свое будущее. Хотя бы для того, чтобы знать, как действовать дальше. «Моя госпожа», – тихий мужской голос прямо над духом заставляет меня взвизгнуть и подскочить на ноги. Испуганно хлопаю глазами, глядя на молодого, вполне симпатичного блондина, и на всякий случай выставляю ладони вперед, готовясь в любую секунду шарахнуть незнакомца потоком магии. Это не оборотень. И уж точно не человек. от подобных существ со смазливой мордахой ждать чего-то хорошего точно не стоит. «Кто ты?» Паскаль, госпожа, отвечает и кланяется, выражая мне свое уважение. «Ваш фамильяр. С чего вдруг?» Насторожно спрашиваю, но руки опускаю, чтобы ненароком не навредить тому, кому на самом деле многим обязана. «Эзерпина мертва. Ее душа отправилась загробный загробный мир, и я должен был отправиться следом, но, как видите, этого не произошло, а значит, отныне вы, моя госпожа, хозяйка и источник, благодаря которому ваш покорный слуга будет жить и верно служить новой верховной главе несуществующего Ковена», — отвечает, озаряя помещение широкой улыбкой, а я вот не разделяю его оптимизма. Во-первых, никакая я не Верховная и становиться ей не собираюсь. А во-вторых, совершенно не планировала заводить себе магического питомца. Кота или собачку еще куда ни шло, но фамильяр – это уже явный перебор. «Где книга?» – решаю сначала выяснить этот вопрос. «Гримуар в надежном месте. Там, где его никто никогда не найдет, как и приказала моя госпожа». Спешит снова поклониться Паскаль, а меня начинает слегка напрягать подобное отношение. Прекрати. Никакая я тебе не госпожа. Рада, что ты жив и вполне прилично выглядишь, но на данный момент не готова к таким переменам в своей жизни. Отмахиваясь от фамильяра и, обняв себя за плечи, отхожу в сторону. Хватит с меня красивых, необычных мужчин. Бормочу под нос, продолжает исковать по Дамиру, несмотря на обиду. «Я могу принимать любой облик. Просто подумал, что этот понравится вам больше остальных», – разочарованно выдыхает Паскаль. «Твой облик тут ни при чем». Я просто не готова к, к ответственности за кого-либо. Знаешь, я со своей-то жизнью не могу совладать. Просто позвольте мне быть рядом и помогать вам. Если отвергнете, то я умру». Обреченно опускает голову фамильяр, и я понимаю, что мне снова не оставили выбора. «Хорошо. Только давай договоримся без всяких там вы, госпожа и прочего пафосного обращения. Зови меня просто Армина». «Как прикажете?» – радостно выпаливает, но осекается, наткнувшись на мой недовольный взгляд. «Хорошо, Армина. Я хочу попасть домой. Можешь меня перенести туда? Или хотя бы водить машину, ты умеешь?» Фамильяр отрицательно качает головой, и я снова впадаю в тоску. «Что толку от того, что я теперь необычная девчонка, которую грозились убить за долги бандиты? Внутри меня магия, и теперь даже имеется личный фамильяр, но я все равно чувствую себя слабой и беспомощной» а еще той, в которой оборотни всегда будут видеть тень изерпины и неистово ненавидеть.